Глава 34. На третий день бесплодных поисков Эля ушла из библиотеки раньше обычного. Сказывалась усталость от лишней информации, исторических сведений, смешанных с легендами и мифами. Хотелось подышать свежим воздухом, а не париться в душном зале верхнего этажа замка. Думая, как бы хорошо, если бы на следующий день... Пошел дождь или на худой конец на небе собрались тучки, Эля вышла за ворота библиотеки. И тут ее ждал весьма неприятный сюрприз. Дорогу перегородил Маркус де Триер с букетом золотистых гербер. Эля невольно отметила, что светловолосый красавец с точенными чертами лица хорошо смотрится солнечными шапками цветов. «Как вы здесь оказались?» Не говорите, что случайно возмутилась Эля, догадавшаяся, что Маркус по-прежнему следит за ними. «Ах, мы опять на «вы». Друзья должны говорить друг другу «ты», – заметил Маркус. «Эля, я решил отдохнуть и приехал в Цегин. Никогда не был в этом городе. Моя семья предпочитает гостить во дворце на западе и на востоке страны по специальному приглашению Его Величества». Там красивые места, замечательная охота. А Цегин, несмотря на свою древнюю историю, деревни деревней и железную дорогу сюда не так давно проложили, и магические порталы отсутствуют. Среди местных мало молодых людей. Но мне сообщили, что мой дорогой друг Эля отправилась в Цегин, и я понял, что хочу отдохнуть вместе с ней. Я не отдыхать сюда приехала, мрачно буркнула девушка. Уверен что у тебя была веская причина. Прошу рассказать о ней во время нашей небольшой прогулки. С чего ты решил, что я пойду с тобой гулять?» – возмутилась девушка. «Прости, но у меня дела. Ты не можешь отказать своему другу, который ради тебя два дня провел в неудобном вагоне поезда. И, конечно, потому что ты должна мне за карту, которую вы с Джином украли. Снова шантаж. Думаешь, он сработает на мне второй раз?» «Хочешь проверить мои связи в этом городе? А может, лучше проведешь со мной два часа и спокойно уйдешь?» Эля нахмурилась и негромко вздохнула. Конечно, она не мечтала прохлаждаться в компании Маркуса после всего, что между ними случилось, и учитывая, что ей нравился джин. Но, с другой стороны, детриер может создать проблемы с законом, а они им совсем не нужны не говоря о том, что она все равно собиралась подышать свежим воздухом. «Хорошо, у тебя есть пара часов. Потом я уйду, так и знай. Я буду ценить каждую проведенную с тобой минуту». Как старый лист, заулыбался Маркус, наконец вручив ей цветы. Или пришлось принять нежеланный подарок. Маркус привез ее в экипаже прямо к берегу озера, Здесь росли высокие многолетние деревья, а пляж был усыпан желтым песком. Вдалеке виднелись очертания гор, верхушки которых покрывал вечный снег. Это было невероятное зрелище для Эли, ни разу в своей жизни не видевшей гор. Эли осмотрелась. Поверхность озера сверкала, как зеркало под лучами солнца. Отдыхающие неторопливо прогуливались вдоль берега. Несколько парочек катались по озеру в деревянных лодках. «Поедем, красавица!» – подмигнул блондин, уверенно увлекая ее к свободной лодке. «Поедем, красотка, кататься? Давно я тебя не поджидал?» – вспомнила девушка старую песню о том, как героиня отомстила своему изменнику бывшему. Элли не боялась воды, неплохо плавала, поэтому последовала за ним в лодку. Чем быстрее закончится эта ненужная ей встреча, тем лучше». Маркус уверенно взял в руки весла. Эля опустилась на сиденье напротив, завороженно наблюдая за темным слоем воды, расплескавшегося от движения весел. «Ну, теперь расскажи, зачем приехала в Цегин Эля? Интересное место, в котором еще обожают драконов. Ищи что-нибудь. Полагаю, это связано с тем куском карты». Вам, искателям, не хватает еще какой-то части? Маркус, я не собираюсь ничего рассказывать. Вроде мы договорились, что тебя не будет волновать эта тема. А мы с Джимом постараемся вернуть твою бумагу. Эля. Но ради чего эти поиски? Если тебе и твоему охраннику не хватает денег на жизнь, и вы мечтаете о драконьем золоте, я могу поделиться деньгами с тобой. Для моей жены мне ничего не жалко. Маркус. Можешь просто не вмешиваться. И причем тут жена, когда я согласилась лишь на роль друга?» Повисло неловкое молчание, во время которого налетел порыв ветра и осыпал Элю красно-желто-зелеными листьями. Листья были вытянутыми с острыми краями. «Сейчас не осень, откуда красные и желтые листья, и даже синие», – удивилась девушка, доставая из волос зацепившиеся за них листья. Маркус бросил на нее быстрый взгляд и заметил. Ах, оказывается, чудо Цегина не сказки. Это листья приозерная королевской ивы. Говорят, она теряет листву каждый месяц, и ее листья бывают всех цветов радуги. Мило, верно? Очень обрадовалась смене разговора девушка. Маркус вдруг остановил лодку и снова посмотрел на спутницу. Эля, а какие мужчины в твоем вкусе? Девушка слегка растерялась, но, немного подумав, ответила «Надежные, которые не бросят в беде, заботливые, те, кому интересно, только я, а не другие женщины. Наверное, все. А у тебя, Маркусь, есть мысли об идеальной девушке? Она должна меня удивлять. Всегда. Ведь мне былостро все приедается». Пожал плечами аристократ, доставая свиток из кожаной сумки, которая все это время села у него на плече и протягивая его Элли. «Что это?» – спросила девушка, разворачивая бумагу. И обомлела, рассматривая карандашный портрет. Собственный портрет. Не понимаю. Пока ехал в поезде сюда, нечем было заняться. Думал только о тебе. Вот и результат. В детстве мне говорили, что у меня талант. Только не было стимула развивать его. Если бы ты смогла попозировать мне, получилось бы гораздо лучше Эля». Девушка вздохнула и покачала головой. Впервые в словах Маркуса она почувствовала искренность, но ей было совершенно некогда разбираться в его, с его чувствами и проблемами. Она протянула рисунок ему обратно. «Спасибо. Я тронута. Ты должен развивать свои способности, но я не буду тебе позировать. Мне правда жаль». Маркус заметно помрачнел, но портрет забрать отказался. «Он твой. Захочу еще сотню таких нарисую. И если снова сбежишь или исчезнешь, распространю их по всей стране. Ты от меня не спрячешься, Эля. Что скажешь?» Девушка грустно улыбнулась. «Не кажется?» Ты путаешь любовь с содержимостью Маркуса, а теперь прави к берегу, уже поздно. Мужчина больше ничего не сказал, но выполнил ее просьбу. Зато его глаза стали холодными и печальными. Но здесь Эля ничем не могла помочь.